Не будем пить из одного стакана Ни воду мы, ни сладкое вино. Не поцелуемся мы утром рано, А вечеру не поглядим в окно. Ты дышишь солнцем, я дышу луною, Но живы мы любовью одною. Со мной всегда мой верный, нежный друг, С тобой твоя веселая подруга. Но мне понятен серый глаз испуг, И ты виновник моего недуга. Коротких мы не учащаем встреч, Так наш покой нам суждено беречь. Лишь голос твой поет в моих стихах, В твоих стихах мое дыхание веет. О, есть костер, которого не смеет Коснуться ни забвения, ни страх. И если б знал ты, как сейчас мне любы Твои сухие розовые губы. 1913